Глава вторая. Проснулся я поздно. Солнце уже давно встало, и Кира успела сбежать. Поселившись в Бернградовке, она полюбила работать прямо с утра. Благо, теперь ей не нужно было ездить в офис. Достаточно открыть макбук, и рабочее место готово. Макбук заказали новый, потому что машинка Киры все еще пылилась у полицейских экспертов. Не знаю, что они там искали. Приватные фотографии или подцензурную переписку... Скорее всего, просто забросили макбук на полку с вещдоками и забыли до суда. Надо будет напомнить приставу Заужскому, чтобы вернул Кире ее имущество. Вот только кто бы мне напомнил о том, что надо что-то напомнить приставу? Может, демонов попросить? Кстати, о демонах. «Убийца!» — строгим голосом позвал я. «Нам надо серьезно поговорить». «Слушаю тебя, Ник», — немедленно отозвался демон смерти. В его свистящем голосе не было и намека на раскаяние. «Что ты устроил сегодня ночью? Тебе знакомо такое понятие, как личная жизнь?» «Нет», — удивленно ответил убийца. «А что это?» «Неважно. В общем, прекращай орать по ночам. Чего тебя корежит?» «Ник, я не виноват. Ночью кто-то ходил вокруг дома». «В каком смысле?» — нахмурился я. «Ванька с Аней гуляли, что ли?» «Нет». — ответил демон. — Вдоль защитного поля летали призраки. Я даже видел одного из них, такой широкоплечий и светящийся. Он попытался пройти, но поле его не пустило. Потом я замяукал, а он испугался и исчез. — Вокруг дома летали призраки? — набросился я на демона. — И ты мне ничего не сказал? — Но ты был очень занят, а их защитное поле не пропустило. Все равно надо проверить. Я вскочил с кровати и торопливо натянул штаны. Спустился вниз и бегом пересек столовую. «Никита!» — окликнула меня Кира. Она примостилась на углу стола с макбуком и какими-то бумагами. Я помахал ей на бегу. «Привет, солнце! Срочное дело! Скоро вернусь!» И выскочил во двор. «Убийца ты где?» Тощий черный кот вынырнул из-за угла. Хотя теперь он был не такой уж и тощий. Кошачья морда прямо лоснилась и приобрела нахально уверенное выражение. «Ты где это подъедаешься?» — удивился я. «Где придется?» — не смутился демон. то воробья поймают ту колбасу на кухне стащу. Ты же призрак!» — напомнил я. «Зачем тебе еда?» «А я уже не совсем призрак!» — признался убийца. «Во всяком случае голод чувствую еще как!» «Удивительно!» — хмыкнул я. «Но ну, с этим разберемся потом. Показывай, где ты видел ночных гостей?» «Вот здесь!» Убийца подвел меня к забору, который выходил на улочку с задней стороны дома. Здесь была крепко запертая небольшая калитка. «Ясно!» Я покрутил головой по сторонам и даже выглянул через забор, но ничего подозрительного не обнаружил. Артефакты грозно гудели, и защитное поле работало. Я ощутил знакомое покалывание, похожее на щекотку. «Значит, со стороны ворот они не сунулись решили зайти с тыла. Но и здесь не пробрались!» «Не пробрались, Ник», — заверил меня демон, тыкаясь наглой кошачьей мордой мне в ладонь. «Я их всю ночь отпугивал». «Да, я слышал. Интересно, не ректор ли послал их по нашей душе?» «Так надо у него спросить», — предложил демон. «Обязательно спросим», — заверил я. «Ник, а можно мне молока?» — спросил убийца. «Пить хочется». «Конечно, можно», — усмехнулся я. «Идем». Я зашел на кухню, чтобы налить себе кофе, а коту — молока. И столкнулся с Ильей. Он торопливо допивал кофе, одной рукой застегивая рубашку. — Спешишь на службу? — усмехнулся я. — Приходится! — прорычал Илья. — Вчера ж студенты устроили переполох. — Что случилось? — Ты еще спрашиваешь. Надо было их вчера прямо там закопать, и сегодня они... Вместе с родителями подали жалобы на самоуправство службы ликторов. До императорской канцелярии дошли. Я надеюсь, там их развернули? Или его величество решил прислушаться к жалобным воплям подданных? Развернули, конечно. Отписали, что действия сотрудников службы регламентируются внутренним уставом, а устав определяю я. Удобно, — рассмеялся я. Так чем ты недоволен? Теперь они угрожают пойти в суд, якобы нарушены права аристократов. — В суд это хорошо, — задумчиво сказал я. Мне в голову пришла интересная мысль. — Да чего хорошего, барон, — вскипел Илья. — Нам тут с призраками не разобраться, а я буду судиться с какими-то сопляками. — Знаешь что, вызови их свидетелями по делу Лобуаля. Мы ведь знаем, что ректор оказывал на них ментальное воздействие. «Да они не смогут ничего доказать!» «Это неважно. Главное, вызови их в суд в качестве свидетелей защиты!» «Этим занимаюсь не я, а адвокат», — напомнил мне Илья. «Правда?» — удивился я. «Как все запутано. То ли дело с демонами, чик-вжик, и все довольны. Ладно, тогда иди, ты мне не нужен. Договорюсь с Кирой». «Вот спасибо!» — возмутился Илья. «На здоровье!» Я мило улыбнулся старому другу, налил себе кофе и отправился к Кире. Кира с открытым ртом смотрела имперские новости. «Никита!» — воскликнула она. «Назначили дату суда над профессором!» «Рано или поздно это должно было случиться!» — кивнул я. «Что-то не так?» «Все не так! Суд назначен на ближайший понедельник! У нас меньше недели!» «Ничего себе!» — удивился я. «А куда обвинение так спешит?» «Это Прокудин!» — мрачно заявила Кира и стиснула кулачки. «Наверняка он постарался, гад!» Я почесал пальцем бровь и сделал глоток кофе. «Возможно, но я предполагаю, что он сделал это с подачей ректора». «Хорошо». «Что хорошо?» — не поняла Кира. «Хорошо, что вся банда держится вместе», — улыбнулся я. «У нас будет возможность прижать их одновременно и не возиться с каждым». «Думаешь, у нас это получится?» — засомневалась Кира. «Непременно», — улыбнулся я. «Но я даже не представляю, как защитить Николая Степановича. И Степана... Кстати, ты узнал его отчество?» Я покачал головой. «Еще нет». И тут в столовую вернулся Илья. Он буквально кипел от ярости. «Представляешь, барон, двое из четырех студентов не могут приехать на допрос с утра. Их, видите ли, нельзя допрашивать без адвокатов. А их адвокаты до обеда катаются на лошадях. Ну, не на верблюдах же», — улыбнулся я. «Чего ты горячишься, Ильюха?» «Да задолбало все!» — вздохнул Илья. «Очень хорошо тебя понимаю!» — кивнул я. «Вот потому я отказался от вашего с императором заманчивого предложения. Сейчас бы тоже так орал, как ты. Оно мне надо?» «Демоны, может, ты и прав. Но кто-то ведь должен делать эту работу!» «Подбери себе толковых заместителей!» — предложил я. «Уже есть пятеро, не справляются!» «Значит, не очень толковые!» И тут в моем кармане мелодично зазвонил магафон. Я взглянул на экран и жестом показал Илье, чтобы он замолчал. Это Кравцов. — Ректор? Илья мгновенно насторожился, акира выключила звук маговизора. Я подождал пару секунд и ответил на звонок. — Слушаю вас, Сергей Васильевич. — Доброе утро, господин барон. Скажите, вам удалось поймать призрак Лабуаля? — Да. Вы ведь в этом не сомневались? — К сожалению, — вздохнул ректор. «Значит, вам уже все известно?» «Конечно». «И что вы собираетесь сделать «Прямо сейчас?» — улыбнулся я. «Собираюсь допить кофе и налить себе еще чашечку». «Да, я понимаю, ваш сарказм», — ответил Кравцов. «Никита Васильевич, мне нужно с вами поговорить». «Серьезно? Или как в прошлый раз?» «Серьезно. У меня есть к вам предложение». «Хорошо», — согласился я. «Где и во сколько?» А давайте на прежнем месте, в спортзале Академии. Через час вам будет удобно? Вполне. Тогда я вас жду. Только приезжайте, пожалуйста, без вашего друга. Он слишком импульсивный. Мы ведь собираемся поговорить, а не драться. Ну, это как пойдет. Я повесил трубку, подмигнул Кире и посмотрел на Илью. Ну, вот ректор сделал свой ход. Он хочет со мной встретиться. Я поеду с тобой. — быстро сказал Илья. И Кира согласно кивнула. — Нет, ребята, — улыбнулся я. — Все будет традиционно. Герой и злодей встретятся один на один. Ректор тебя опасается, Ильюха. — И правильно делает, — помрачнел Илья. — Барон, мне все это не нравится. Вдруг он заманивает тебя в засаду? — Зачем? — удивился я. — Чтобы погибнуть раньше времени? — А вдруг он надеется победить? — Нет, Ильюха. Если бы он был таким дураком, то не смог бы подстроить ловушку для Степана. Ты помнишь, что вчера вечером сказал Степа про его демона?» «Что это был демон страстей?» «Вот именно!» — кивнул я. «А какая страсть у ректора Кравцова?» «Ну ты даешь! Откуда я знаю?» «Во всяком случае, не склонность к простым решениям, правда?» — улыбнулся я. «Так что все будет в порядке. Мы поговорим и разойдемся». «Да на кой черт ему нужна встреча?» — недоуменно спросил Илья. «Он же понимает, что мы все понимаем. Что еще ему надо?» «Думаю, у Кравцова есть какой-то козырь, и он решил выложить его на стол». «Ладно. Вы встречаетесь в академии? Себя подбросить?» Видно, Илья все же надеялся пойти со мной. Я покачал головой. «Не надо. Поезжай на свою службу. Допроси этих студентов и передай каждому официальный вызов на суд над профессором Лабуалем. Кира их тебе напечатает». «Сядем мы в лужу с этим судом», — недовольно пробормотал Илья. «Служба ликторов не может прижать к ногтю демона. Позор на всю империю!» «Возможно, на что-то такое Коровцов и рассчитывает», — улыбнулся я. Я остановил извозчика на углу парка Магической Академии. «Прогуляться решили, ваше благородие», — одобрительно сказал извозчик. «И правильно. В Академии такие барышнюх Вот помню, подвозил я одну вечером, а ей парень ее позвонил. Так она как начала его матом крыть, я тоже покраснел. Хотите, верить хотите, нет. Благородная, а такими словами его ругала, что даже я кое-что запомнил. Хотите, расскажу». В другой раз улыбнулся я и захлопнул дверцу машины. Парк был пуст. Он вымер, как аномалия, в которой только что побывали ликторы. На песчаных дорожках не было ни единого человека. Даже птицы молчали, а в кронах деревьев не мелькали любопытные белки. Улыбнувшись себе под нос, я неторопливо пошел по тропинке к зданию академии. «Что, Сергей Васильевич, решил устроить мне впечатляющую встречу? Ну, давай, поглядим, насколько хватит твоего воображения». Воображения у ректора хватало с избытком. Сначала я почувствовал чей-то внимательный взгляд, затем вдалеке зашуршал листьями ветер. Неясная тень промелькнула между стволами лип. И, наконец, моего лица коснулся могильный холод, при том, что с неба ласково светило осеннее солнце. Затейник, — одобрительно ухмыльнулся я. Вот еще шорох, еще одна мелькнувшая тень. Теперь на меня смотрели сразу с нескольких сторон. Особенно неприятный взгляд неотрывно сверлил затылок. А между деревьями показались островерхие башенки Академии. В абсолютно пустом парке она напоминала древний зловещий замок. — Обитель злобного колдуна, — громко сказал я. — У-у-у! — заунывно провыл ветер. Я резко остановился. Вот что, друзья, возможно, вы не знаете, но у меня при себе магия смерти. И если я сейчас шарахну ей по парку, то от вас не останется даже смутных воспоминаний. Людей здесь нет, так что кроме вас магия никому не повредит. Деревья, конечно, жалко, но я потом лично найму лесников, чтобы посадить новые. А вот вас никакие лесники уже не вернут. Улавливайте? Тогда пошли нахер отсюда! Ветер снова взвыл и затих. Ледяной холод растаял, а ощущение незримого присутствия мгновенно исчезло. «Молодцы!» — кивнул я и пошел дальше. На пустых ступеньках академии меня встретил шофер Кравцова. «Господин ректор ждет вас», — сказал он, умудрившись при этом не пошевелить губами. «Веди?» — улыбнулся я. Поднимаясь по лестнице вслед за шофером, я негромко сказал. «Хочу дать тебе один совет». Шофер не ответил, но я заметил, как напряглась его мощная шея. «Твоему хозяину очень скоро придется плохо. Не дожидайся этого момента. Уволься от него пораньше». Шофер остановился и почти повернулся ко мне, но справился с собой и повел меня дальше. Он даже распахнул передо мной дверь спортивного зала и едва заметно кивнул. входите Ну, я и вошел. Ректор устроил мне поистине королевский прием. Он сидел в кресле, точно в центре зала, а за его спиной застыли... Восемь едва заметных призраков. Они не шевелились, только едва заметно переливались в солнечных лучах, которые падали из широкого окна. Не хватало только табуреточки возле подножия трона. Очевидно, по замыслу ректора, мне полагалось стоять. Я внимательно глядел призраков и довольно кивнул. «Личная охрана? Впечатляет! Они устроили неплохое представление в парке!» Я решил не рассказывать ректору о том, как напугал его призраков. Судя по унылым лицам, ребята служили ему недобровольно. Так зачем сдавать возможных союзников? Один из призраков отличался мощными широкими плечами. Я подошел к нему. — Это ты, здоровяк? Твой друг просил передать тебе привет. Сказал, что очень скучает. Призрак беспокойно шевельнулся, а ректор недовольно нахмурился. Наверное, вел себя не совсем так, как он себе представлял. — Доброе утро, Никита Васильевич, — нетерпеливо сказал он. Я пожал плечами. «Для кого как? О чем вы хотели поговорить?» «Да, вы правы», — кивнул ректор. «Не будем тратить время. Думаю, вы уже поняли, что всю историю с Трубецким я затеял для того, чтобы добраться до Степана Лабуаля». Он ждал моего подтверждения, но я молча смотрел на него. «Беспроигрышная комбинация», — скривился ректор. «Я знаю, что Степан очень привязан к сыну». А теперь либо Николая Степановича казнят за убийство Трубецкого, либо Степан сознается, что убил он. Об этом узнает вся империя, и власти обязательно найдут способ убить призрака. Но даже если Степан струсит, то он станет намного слабее. Одна из его привязок исчезнет со смертью сына. Я дружелюбно улыбнулся ректору. «А ты не боишься, что я тебя просто убью? Прямо сейчас?» Ректор откинулся назад, стиснув худыми пальцами подлокотники кресла. «И как это вам поможет? Одного из лабуали все равно казнят, вы не сможете доказать, что Трубецкой напал на Машу под моим влиянием. Для всех это будет жестокое убийство. Кроме того, есть вероятность, что после смерти я тоже стану призраком, одержимым призраком, очень сильным и, поверьте, очень злым». Тогда у меня не останется ничего, кроме желания отомстить. «А что у тебя есть сейчас?» — поинтересовался я. «Жизнь!» — твердо ответил ректор. «Я хочу жить и просто защищаюсь». «Интересный способ защиты ты выбрал?» — заметил я. «А что мне оставалось?» — спросил ректор. «Когда я узнал, что Лабуаль не погиб, а стал призраком, у меня не было другого выхода. Он все равно отомстил бы мне за свою смерть». «Ну, допустим», — кивнул я. «Допустим, Степан Лабуаль сознается в убийстве. Его казнят, а профессора отпустят. Как это помешает мне убить тебя?» Худое лицо ректора скривилось. «Зачем вы вообще вмешались в это дело?» — с горечью сказал он. «Вы стали камушком, который попал в точный механизм и почти разрушил его». «Ну, извини», — усмехнулся я. «Такая у меня работа. Так ты все сказал? Я могу начинать?» Призраки за спиной ректора испуганно попятились. «Нет», — быстро ответил ректор. «Я знаю, как сделать, чтобы все остались живы. У меня есть к вам предложение». «Я тебя слушаю?» — кивнул я. «Я дам на суде показания, что Николай Степанович был неуравновешен в общении, много работал, нервничал. Это подтвердят и другие студенты, преподаватели. Ему назначат медицинское обследование. Вы поможете мне познакомиться с лекарями, хотя, скорее всего...» «Я их и так знаю». Глаза Кравцова неотрывно смотрели на меня. «Я сделаю так, что у него определят магическое помешательство. Тогда Лобуаля не казнят, а отправят в лечебницу. И там вы сможете создать ему условия. Он будет жить». «Допустим», — согласился я. «Но его внучку будут считать родственницей убийцы?» «Это неизбежно», — оскалился Кравцов. «Поймите». Он наклонился вперед. — Никита Васильевич, мне осталось не так много. Лет пятьдесят, может быть, сто. Я дам вам слово, что перед смертью открою настоящую причину смерти трубецкого и тогда Лабуаля оправдают. А вы дадите мне слово, что не станете меня убивать. Я просто хочу жить. — Ясно? — кивнул я. — Я тебя понял. Дай мне минуту. Я прошел прямо сквозь призрака кучи мечей в углу спортзала. Взял один, повертел в руках. «Подумайте над моим предложением!» — крикнул мне в спину Кравцов. Я вернулся к нему, держа мяч в руках. «Не люблю думать один. Давай сделаем это вместе. У меня тоже есть к тебе предложение». «Какое?» — жадно спросил Кравцов, наклонившись вперед. «Ты сказал, что хочешь просто жить? Отлично. Я вытащу из тебя демона и убью его, а тебя оставлю в живых. После этого ты признаешься, что убил Лабуаля и подстроил смерть Трубецкого». «Отправишься на каторгу, и там будешь доживать спокойно, как и хотел. Как тебе? Подумай, не торопись». «Вы можете вытащить из меня демона?» Мертвее пробормотал ректор. Он нажал кнопку на пульте и быстро отъехал назад. «Только если ты этого захочешь», — усмехнулся я. «Поэтому и делаю тебе предложение». «Нет!» — выкрикнул Кравцов. «Я никогда не соглашусь! Никогда!» Глядя в глаза ректора, я швырнул мяч себе за спину, и он гулко ударился о деревянный щит, а потом запрыгал по полу. «Попал?» — спросил я ректора. «Да», — кивнул он. «Хорошо. Слушай, какую страсть использовал демон, чтобы тебя подчинить? Контроль? Ты любишь все контролировать, правда? И этих ребят тоже?» Я кивнул на переминающихся в воздухе призраков, потом повернулся и пошел к выходу. «Я буду ждать вашего ответа, Никита Васильевич!» — крикнул Кравцов. Времени у вас немного.